Глава 105. Кровавая пустошь. Мы провели в городе еще пару дней, пока Гриви врачевала раны и ожоги своим детям. Несколько раз на нас выходили фуражеры и скауты и мага, но мы с Ви легко с ними справлялись. Пару раз пытались нападать горгульи. Возможно, мы их перебили в большом количестве. А может, без некросфинкса они утратили способность координировать групповые действия. Но так или иначе, массовых нападений этих опасных тварей больше не было. Они нападали по две-три особи, получали решительный отпор и отступали, если успевали. Постоянная близкая опасность и напряжение выматывали психологически. Витория на второй день осунулась и стала не такой острой на язык, отвечая на вопрос односложно. Кто был рад этим нападениям, так это Обжора, который, похоже, был готов жевать вообще любую биомассу, не испытывая при этом совершенно никаких проблем. От нечего делать, я вырезал сущностные ядра из всех дохлых горгулий. до которых еще не успел добраться мой гедонистически настроенный паразавр. После того, как диги выбрались на поверхность, мы отправились в дальнейший путь. Я поехал верхом на обжоре, заряженном в сани, везущей детвору и артефакт. Гриви, Монтир и Витория сопровождали сани на трофейных Таура. Путь через мертвый лес длился еще день и был скорее мрачным и напряженным, чем действительно опасным. Ночью на нас вышло несколько десятков некрасов. Однако лишившиеся направляющие их злой воли некросфинкса, это были лишь злые и опасные, но не слишком умные противники. Мы открыли огонь заранее и не подпустили к себе ни одного из них. К вечеру следующего дня мы выехали на кровавые пустоши. Весь путь мы понемногу поднимались, вместе с этим росла температура окружающего воздуха. Спустя день путешествия по пустоши, снег исчез совсем, обнажив красную бесплодную почву. Металлические сани из вполне приемлемого средства передвижения превратились в обузу. На ночном привале я при помощи руны переделал сани в нехитрую повозку, а на следующий день кровавые пустоши разогрелись, словно кузнечный горн, превращая потрескавшуюся землю в мерцающий мираж. Монтир объяснил, что это из-за залежей минерала игнис. Мое лицо моментально обветрилось, заставив скучать о недавних морозах. Я щурился на горизонт, где в жаркой дымке танцевали полевые смерчи. Смутно вспомнилось, что где-то когда-то прочел, что такие полевые столбы назывались дьяволами, но без конкретики. Вопросы, что я читал, и тогда остались без ответов. Но это определение мне понравилось куда больше, так как оно, как нельзя точно, характеризовало смерчей из пыли цвета охры. Обжоры и Таура страдали от недостатка воды. Если в первый день пути нам еще встретились пара ручьев, в которых мы запаслись водой, умылись и напоили скотину, то вот дальше источников воды не было. Совсем. Если бы не руна с бочонком питьевой воды, то нам всем пришлось бы плохо. Кол использовал ее по откату, не давая скотине сдохнуть от жажды. Толстая шкура паразавра была скользкой от пота. Его массивная фигура отбрасывала длинную уродливую тень на раскаленную сухую пыльную пустынную почву. Гриви с мрачным, но решительным лицом ехала рядом, внимательно наблюдая за детворой с плотно поджатыми губами. Хорошо хоть дети не хныкали, а принимали лишения наравне с нами стоически. Вся детвора ехала тихо, укрывшись под тентами из парашютной ткани. Монтир ехал с другой стороны, с карабином в руках, наравне со мной, высматривая любые малейшие признаки опасности. Замыкавшая нашу процессию Витория также не выпускала винтовки из рук, молчаливая и настороженная. Воздух дрожал от зноя, дышалось с трудом. Время от времени нам попадались руины загадочных сооружений и неизвестных машин, лежавших разбросанными то здесь, то там, словно забытые игрушки. памятники ушедшей навсегда эпохи процветания и благоденствия. Но меня сейчас не волновало прошлое, каким бы оно ни было. Если конкретно, то я был сосредоточен на настоящем, на достижении Аркадона, желательно с условием выполнения своей части сделки, по условиям которой я должен был доставить гриви, кола, детей и артефакт до города. Благо обломанная игра стратосферного шпиля была прекрасно видна с первого дня путешествия по кровавой пустоши. Из-за этого сбиться с пути было практически невозможно. Казалось, что Аркадон совсем рядом. Но день пути сменялся ночью, ночь новым днём, а проклятый шпиль так и не приближался. К обеду четвёртого дня пути мы вышли на скелет гигантского существа, между рёбер которого мы свободно проехали. Кости частично вросли в плотную красноватую почву, молчаливо свидетельствуя, что он тут уже давненько. Я видел уже огромных существ единство, но эти кости повергли меня в уныние. Просто не представлял, что делать, если такое решит нас сожжать. Наш караван неторопливо тянулся вдоль шипастого позвоночника. Давай мне возможность изучить повреждения. В двух местах позвонки были раздроблены. Значит, здесь и хищники есть, охотящиеся на таких гигантов. Возле трёхрогового черепа с клыстастой челюстью мы остановились, но вовсе не из-за досужего интереса. Низкое урчание раздалось в груди Обжоры, когда он уловил запах опасности. Я напрякса. Моя рука Instinct Kenна зависла возле рукояти главареза, покоившегося в привязанной к бедру кобуре. Мы были не одни в этой пустыне. Кол предупреждал меня о племени диких восходящих, живущих в этих краях. К сведению эти слова я принял, но посчитал их очередной его страшилкой. Когда осело облако красноватой пыли, из-за черепа вышло существо. Но как существо? Гуманоид. Не выглядывайте из повозки, дети. Пробормотал я тихим и сорвавшимся на хрип голосом: "Дяде Киру нужно кое с кем поколякать в глазу на глаз. Дяде Киру нужно кое с кем поколякать в глазу на глаз". Головарец сверкнул далёким лучей архи к древа, когда его вытащил пистолет и сунул его обратно в кобуру, не став стрелять. Если бы на нас хотели напасть, это не одиночка бы встречал, ждавший нас в самом центре кровавой пустыши. Пужь как минимум целая шайка, и сомневаюсь, чтобы они вышли бы нам на глаза. Я показал остальным останавливающий жест. Еspыгнул со спины обжоры. Подошёл к гуманоиду, остановился, не дойдя до него шагов пять. Приветствую, воин, кивнул я и прокаркал пересохшим голосом. Я Кир, из небесных людей. Человеческие черты в нём были видны, но из-за этого отличия бросались в глаза ещё сильнее. Безволосое тело, широкая бочкообразная грудь, длинные руки, словно состоящие из сплетения тугой мышечной ткани. Кожа мертвенно серо-голубого оттенка. Длинные пальцы с короткими когтями на концах. Пальцев было 6, и каждый имел дополнительную фалангу. Мышцы пресса имели нечеловеческий рисунок. Вытянутый череп совершенно не имел растительности. В руках гуманоид держал копье. За спиной у него висел колчан с опёрёнными стрелами. На локоне где не было видно. Он был по пояс голым, но на плечи наброшено что-то вроде понча. Широкие штаны и мягкие сапоги защищали ноги. На поясе висел охотничий нож. Система восхождения подкрасила его фрейм в зелень дерева. Знаки вопроса. Надекий восходящий содержит звёздную кровь. Вы ведёте себя как слепые и глухие. Вы чужие в кровавой пустыне. Я мог бы вас убить уже несколько раз, спокойно заявил мне незнакомец чуть шепящим голосом. Когда он заговорил, стали заметны крупные остроконечные зубы. Но ты не сделал этого, криво усмехнулся я. Что тебе нужно? «Я хочу дальнобойную винтовку, как у крылатого кавалериста!» Он медленно поднял руку и указал пальцем на Вандер-Аристор. Пока Таня начала говорить сама за себя, я поторопился ответить. «Это можно!» — кивнул я. «Если ты проведешь нас до кровавых болот, я дам тебе отличную винтовку с запасом патронов!» «Поющий в песках проводит вас до золотой стены!» Я скосился на кола. Тот мне легко кивнул. «Это подходит нам!» Как я могу быть уверен в том, что ты сдержишь своё слово? Поющий в песках никогда не нарушал своего слова. Этому свидетель кровавая пустошь. Этого недостаточно, покачал я головой. Может, что-то ещё? Поющий в песках приносит тебе клятву именем того, кто сражается. Я покосился на монтира и увидел ещё один его кивок. Хорошо. Я принимаю клятву Поющего в песках, решил я. Ты нанят. Когда доведёшь нас до золотой стены, я дам тебе винтовку и все патроны, какие у меня к ней есть. Ты попросил и получил клятву, согласился дикий восходящий. Теперь покажи мне дальнобойную винтовку. Я открыл криптер и достал из него трофей, взятый ещё на перевале. Оттянув затвор, я разрядил оружие на глазах у пающего в песках и убрал патроны в криптер. Передав ему винтовку, я проговорил: "А смотри, если хочешь, можешь оставить её у себя как аванс". Патроны я дам тебе, когда выполнишь свою часть сделки. Идёт. Паёщий в песках доволен. И он неожиданно свистнул. На его зов из-за холма, словно дрессированные собаки, выскочили две больших птицы с пёстрым оперением. Пустынный Цезарь не содержит звёздную кровь. Их фримы были блёклые и серые. Я успокоился, заметив на пернатых созданиях что-то вроде сёдел. Эти нелетающие птицы были огромны, достигали они метров 3 в холке. На голове болтался хохолок из пёстрых перьев, отдалённо напоминавший корону. Лапы птиц были мощные, покрытые чешуёй и очень мускулистые. "Не беспокойся, кир из небесных людей", флегматично проговорил поющий в песках. "Это мои скогуны. Но да я и не беспокоюсь. Поехали, что ли?" Я вскочил в седло. "Где ближайший источник воды?"